40. Кабинет главного конструктора. Москва. Алло? Алло? Челамей недовольно морщился, прижимая ухом трубку. Мы в космос летаем, почему же не получается нормальную советские телефоны выпускать? На линии раздавались перемежаемые статики и щелчки. Информация, переданная майором Миллером с борта Аполлона, подтвердила подозрения главного конструктора. Американцы каким-то образом получили доступ к точным сведениям о местонахождении лунохода и выбрали его своей целью посадки. Со всей недвусмысленной ясностью проступала истинная цель военной экспедиции США на Луну. На вот вопрос: зачем? Они ведь не могли знать о том, что открыла команда селенологов. Слишком недавно это случилось. Американский корабль движется по траектории, определённой за несколько недель до того, чтобы команда успела подготовиться и отработать график. Однако на «Алмаз» они пытались проникнуть с диверсионными орудиями на готове. Очевидно, и тут ситуация аналогичная. Хотят посмотреть, что открыл луноход, обследовать его вблизи и затем поломать. Остановить советское продвижение на поверхности Луны. Сводка о последних открытиях способствует поднятию ставок. Тут дело не только в знаниях о лунной и советской технологии, которые могут достаться американцам. Естественный источник радиоактивности на Луне значил многое, включая потенциальное энергоснабжение и обогрев. Что если эта технология ляжет в основу лунных поселений? Нет, сведения о нём должны остаться русским достоянием. Челомею нужно было защитить находку лунохода. Космонавтка высадится на поверхность — это отличный рычаг воздействия, предоставляющий дополнительные варианты. Однако и подробности от Симферопольской команды операторов лунохода настоятельно необходимы, потому-то он и ждал в нетерпении с трубкой у уха. Наконец послышался тонкий голос. «Симферопольский отдел лунных исследований, алло!» Этот чуламей. Кто на дежурстве? Габдулрывком подтянулся в кресле и аж запинался. Старший лейтенант Габдулхаи Латыпов, товарищ директор, я сейчас главный по смене операторов лунохода. Я тут э, от ВВС. Прекрати мямлить. И я отвечал за установку системы голосовой исходящей связи с Аполлоном. Важно упомянуть о своих заслугах. Технический опыт Латыпова сыграл решающую роль в пуске на ладке системы. Отлично, товарищ Лотыпов. Челами помнил эту фамилию по обсуждению модификации антенны. У меня новые данные. Нужно, чтобы ваши люди были готовы. Он быстро рассказал о предстоящей посадке Аполлона, не упомянув однако, что на поверхность Луны спустится и советская космонавтка. Не зачем операторам лунохода ещё и этим головой себе забивать. Они там через 24 часа появятся. Каким именно способом вы бы предложили защитить луноход и его находку? Габдус мучился, услышав, как директор просит его совета. В голове закружились мысли. Товарищ директор, у нас повсюду вокруг уголька свежие следы. Уголёк это мы так называем камень. Вполне очевидно, что это его, мы обследовали. А что если спрятать его в одном из зондирующих приборов? Или спихнуть в соседнюю борозду, к тому же и сам Лу на ход защитить надо. Его осенило. Он быстро изложил свою идею. Чломей поразмыслил и нашёл план удачным по нескольким причинам. "Приготовьтесь действовать по этому плану, лейтенант Латыпов. И ЦУП с вами будут плотно сотрудничать в течение завтрашних суток, пока американцы на поверхности". Чломей повесил трубку и глянул на часы. Американец Сисдейл вскоре пойдёт спать. Нужно сообщить Миллеру и Громовой, но директор помнил по сеансам связи, что гарнитуру ей не дают в постоянное пользование. Он закрыл глаза и потёр большим и средним пальцами лоб. Голова разболелась от напряжённой работы и недосыпа. Встав, он покинул кабинет и направился в ЦУП. Посплю, когда всё это закончится. Проверка передачи, проверка передачи. Как слышите? Время перевалило за полночь. Смена Московского ЦУПа устала. Майкл Издэйл успешно вывел корабль на окололунную орбиту, наконец заснул. Несмотря на поздний час, Челамей настоял на том, чтобы подождать и проверить, действительно ли Издэйл спит, и только после этого посылать сообщение, предназначенное для ушей одного лишь Миллера. Для всякой предосторожности он решил использовать ту же невинную формулу и повторял теперь умышленно усталым голосом по-русски. Проверка передачи, проверка передачи. Как слышите? Он прислушался, не ответят ли, и глянул на главный экран. Там шёл отсчёт времени. Оставалось не более 4 минут до исчезновения корабля за луной. Челамей рискнул предположить, что майор Миллер слышит его и выложил всё, что следовало сказать. Слушайте меня внимательно. У нас тут ваш брат Элион, и мы хотим, чтобы с ним всё было хорошо. Вы завтра услышите его голос. Как только окажетесь на Луне, мы вас с Громовым детально проинструктируем о дальнейших действиях. Челамей предполагал, что Громово тоже слушает, пока оба в скафандрах. Если вы меня поняли, дважды щёлкните микрофоном. Оставалась 1 минута до потери сигнала. Тикали длинные секунды, ничего. И наконец, щёлк, щёлк. Человек из улыбался медленно, довольно, как чеширский кот. Мы услышали вас, завтра поговорим. Он решил напоследок слегка прокрутить нож в ране. Спокойных снов. Гас в Хьюстоне нахмурился. Я уже второй раз такое слышу и решил проверить. Восемнадцатый это Хьюстон. Вы нас вызывали? Чад ответил с нескрываемым раздражением. Нет, не вызывали. Мы пытаемся потише держаться, чтобы не мешать Майклу спать. Понял. Извините. Гас отвечал виноватым голосом, но смотрел на Джина Кранца. Тот пожал плечами. Они оба слышали эти щелчки. «Оператор, есть идея, откуда мог исходить этот звук?» — спросил Джин. Связист изучил данные на дисплее. «Руководитель, похоже, это с персьюта. Может, там кто-то просто переключатель задел?» Дурацкое объяснение, но другого нет. «Понял. Однако держите ухо востро. Если это повторится...» — протянул Джин. Не нужны нам больше никакие сюрпризы в аппаратуре связи. Каски внул вместе с оператором, но встревожился. Пилоты не нажимают кнопку микрофона два раза подряд случайно. Это можно сделать только намеренно, но чат всё отрицает. Вдруг Майкл не спит и пытается привлечь внимание Каза. Но зачем? С космонавткой проблемы или с чадом? В ЦУПе переводчик озвучил раздражённую отповедь чада своим в Хьюстоне. «Умный паренёк», — подумал Челомей. «Но да, нужна предельная осторожность. Нельзя, чтобы американцы что-то заподозрили. Во всяком случае, пока не достигнута цель». В голове появилась идея, он устало усмехнулся. «На следующий раз заготовит план получше».